Следующий раздел называется Удивительная сила повторения. В начале части про текст я предложил вам такую мысль, что в тексте мы не столько передаём читателю информацию, сколько тренируем его по-новому воспринимать мир. В каком-то смысле можно сказать, что ясный текст это тот текст, после которого у читателя поменялась картина мира. И, соответственно, эффективный текст это тот, благодаря которому изменилась не только картина мира, но и поведение. То есть ещё раз, ясный. Поменял картину мира, а эффективный поменял ещё и поведение. То есть человек не только понял, но и сделал, например, то, что нам от него нужно. Купил, проголосовал, подписался, оставил имейл там и так далее. Иногда бывает, что картина мира меняется после первого же прочтения текста. Например, Как-то раз... Ну, вообще, я до этого года страшно любил пиво. Вино не пил, водку не пил. Я пил только пиво на любых праздниках, торжествах. Все, пиво, пиво, только пиво. Ну, и как-то... Что-то жена на меня как-то раз посмотрела так. Ну, как иногда жена может посмотреть. И я как-то не выпил очередную бутылку. А потом как-то из интернета мне попала информация о том, что такое... действия фито, как это называется, фитоэстрогенов. И выяснилось, что э, существует такая вещь, как фитоэстроген, который содержится в, в пиве, и это как бы женские гормоны, которые я выпиваю в пиве. И я такой: "О, спасибо, не надо". И то есть мне достаточно было один раз это прочитать. И с тех пор, не знаю, уже, наверное, месяцев 9, наверное, ни бутылки я не выпил, ни обычного, ни безалкогольного никакого. Ну, то есть вот эта штука произошла мгновенно. По разным причинам, там, в том числе, потому что тема для меня была очень острая, очень важная, и источник, из которого я узнал про фитоэстрогены, я ему очень доверял, да? Поэтому я понял её с первого раза и сразу же поменял своё поведение. Но бывают темы, которые наоборот требуют обдумывания и постепенного погружения. От того, что человек прочитает какую-нибудь там одну статью, он с очень небольшой вероятностью, например, поменяет своё мировоззрение. Но если долго на него воздействовать разными статьями, разными материалами с разных ракурсов, то со временем человек может созреть. И для вот этого созревания иной раз нам как раз такие нужно повторять какие-то мысли. Ну, понятно, что не в рамках одной и той же статьи, понятно, что не с одними и теми же аргументами, а, например, в разное время, растянув общение на несколько статей или на несколько контактов в разных местах, в соцсетях, в журналах, в медиа, в Ютубе, в Инстаграме и так далее. Может быть, э, это должны быть аргументы с разных сторон, на примере разных ситуаций, с разными контраргументами, там с разной критикой этих аргументов. Может быть, это должно прийти от разных источников. Ну, то есть, чтобы ты думал, что все об этом говорят или все об этом согласны. Ну и, конечно же, очень полезно, если эта информация будет приходить без явного давления на конкретно тебя, как на читателя. Потому что, когда ты чувствуешь, что давят на тебя, у тебя появляется повод как бы дать отпор. А когда ты, например, видишь, что давят на другого, ты можешь сказать, ой, я не хочу, чтобы на меня так же дав давили, пожалуй, я вот, значит, подстроюсь. Бывает даже такое. Да. Ну, то есть, да, надо следить за контекстом. Так вот, если мы будем за всем этим следить, то есть в разное время, разные стороны, разные источники и без явного давления, то мы повысим свои шансы на то, чтобы нас услышали и поняли. И наоборот, и в, на самом деле это гораздо важнее в нашей истории обратная ситуация, где люди ошибаются. Если мы сказали что-то один раз и когда-то давно, мы можем быть уверены, что большая часть людей нас не услышали. либо не прочитали, либо прочитали давно и забыли, либо прочитали давно и помнят, но не применяют каждый день и так далее, да? То есть штука, которая была сказана, например, полгода назад, считайте, что она не была сказана. Для огромного числа людей эта информация будет, если её сейчас сказать, она будет новой. Но почему я об этом говорю? Дело в том, что когда мы пишем статью, нам может казаться, что сейчас эту статью прочитает как раз-таки весь интернет. причём не просто прочитает, а вникнет, запомнит и пронесёт дальше через всю жизнь. Ну и понятное дело, что это не так. Я могу думать, что вот я сейчас напишу какую-нибудь статью там про синтаксис или про культуру или про, не знаю, про поколение, что угодно. И я могу подумать, что все мои подписчики и все мои, значит, фанаты, и все друзья моих подписчиков, они увидят эту статью в ближайший час. А в реальности так В ближайший час эту статью увидят менее 1% моих подписчиков. Еще 10% моих подписчиков увидят эту, стать эту статью в течение дня. И еще 15% увидят эту статью в течение недели. Ну, окей, может быть, я там за месяц доведу прочитываемость этой статьи до 30%. Ну, то есть 30% людей, которые на меня подписаны, там, не знаю, 50 тысяч на меня подписаны, да, сколько получается, 15 тысяч человек подписаны, Может быть, там, 20 тысяч... Ну, 20, конечно, это уже очень оптимистично. Из 50 тысяч человек, ну, где-то там 15 тысяч меня прочитают, наверное, да? Но это оптимистичный прогноз. И, соответственно, остальные, получается, сколько осталось? 35 тысяч человек, они меня не прочитают. Это значит, что если эту статью я опубликую через полгода снова... Какие-то уже другие 15 тысяч человек ее прочитают. Часть уже эту статью читали, и они скажут, да, я это уже видел, хорошо. Часть ее читали и не вспомнят, что они ее читали, и с удовольствием прочитают снова. А часть для части это будет новая информация и так далее. Дальше я могу думать, окей, те, кто эту статью прочитают, я могу думать, что они поймут ее и запомнят. Пусть это будет 15 тысяч человек, но они поймут ее и запомнят. Но в реальности как? Лишь малая доля читателей дойдёт до конца этой статьи, потому что большинство пробежится по этой статье по диагонали, пытаясь искать какие-то там знакомые себе вещи. И большая часть этих моих читателей, они будут эту статью про как бы проскальзывать не для того, чтобы узнать что-то новое для себя, а для того, чтобы укрепиться в каких-то уже своих существующих мыслях. То есть если человек Со мной уже изначально был согласен, он с большой вероятностью там увидит подтверждение своих мыслей и прочитает. Но если он был не согласен, он быстро скажет себе: "Ой, это что-то непонятное или это ерунда какая-то" и не будет это читать вообще из этих 15.000. Дальше, если я через месяц опубликую тот же самый материал, то все сразу скажут, что это было и отпишутся. Так я могу думать. Но в реальности так Большинство людей, которые увидят эту статью через месяц, даже не поймут, что эта статья старая. Большинство людей, меньшинство скажут: "Да, мы это уже видели". Можно при этом сказать: "А вот там старая классическая статья, или месяц назад я писал такую статью, прочитайте". Ну, то есть можно прямо это скорректировать как контекст, чтобы вот эта вот меньшая часть людей не подумали, что я их держу за дураков. Дальше есть такая мысль. Когда читатель видит что-то, что он уже читал, он якобы раздражается. Но по моему опыту и по изучению читателей, их поведения и обратной связи, чаще у нас другой сценарий. Человек видит, что он это уже читал, и он листает дальше. Он просто говорит, а, я это уже читал, мне это сейчас читать не надо, и он это пропускает без раздражения. То есть ключевое слово, ключевой мой страх был в том, что читатель раздражается, когда он видит что-то, что он уже читал, но это не так. Он просто читает дальше или листает дальше. Да. Нет ничего страшного, что я это уже видел или мой читатель это уже видел. Ну и последнее заблуждение может быть таким. Я могу думать, что если я что-то написал однажды, то те, кому это действительно надо, найдут это и прочитают, и изучат, и теперь мне нужно писать о чём-то новом. Но на самом деле, если я хочу, чтобы кто-то что-то понял, э, мне придётся говорить об этом много раз на протяжении многих лет с разных ракурсов и на разных примерах. Когда ты автор своего блога, ты помнишь все свои статьи. Тебе может казаться странным и неправильным каждые 3 месяца писать о чём-то снова, ведь ты об этом вот буквально только что говорил. То есть с твоей точки зрения, ты только что эту информацию передавал, ты только что эту мысль формулировал. То есть для тебя это новая какая-то информация. Потому что в твоей перспективе вот ты одну статью написал, вторую, третью, четвертую, и вот уже ты хочешь написать пятую, и для тебя логично, что ты не будешь повторять то, что ты писал четыре статьи назад. Но это с твоей, с авторской точки зрения. А подумай с точки зрения читателя. Во-первых, он не следит за содержимым всего твоего сайта или блога. Он выхватывает какие-то кусочки и тут же через короткое время о них забывает. Более того... Это ты смотришь на свой блог как на последовательность материалов твоего блога, а для читателя это последовательность материалов в его ежедневном потоке информации. То есть он, ты видишь только свой блог и оцениваешь его вот как будто человек пришёл и читает только его, но никто только твой блог не читает. Люди читают твой блог, следом за ним посты с другого блога, следом за ним посты с какого-то третьего блога. Оно всё перемешано в его ленте. Ну, то есть, есть можно представить так, что ты работаешь мясником, и ты делаешь мясо, и тебе кажется, что твоим покупателям уже надоело, что ты им даёшь мясо. Но на самом деле человек пришёл, взял у тебя мяса, у соседнего продавца овощи, у третьего продавца бакалею, у четвёртого продавца рыбу, и вот это всё он пришёл, сделал из этого себе разнообразный обед. Да, но только так, как ты мясник, ты видишь только мясо. Ты не видишь как это происходит у другого человека в его покупательской корзине, при том, что сам ты, абсолютно так же, как любой человек, приходишь на рынок и покупаешь нужные тебе продукты, да? То есть у тебя может как бы не сходиться две эти картины мира: что ты как потребитель постоянно находишься в процессе потребления контента из разных источников, а как источник контента ты можешь думать, что потребитель читает только тебя. Ну просто ты, ты же рассуждаешь как бы с своей точки зрения, ты в центре вселенной находишься для себя. И вот у тебя может быть вполне логичное такое представление о своём читателе. Вот, поэтому когда мы даже повторяем собственные статьи там месячной давности, мы можем бояться, что читатель такой: "А, я это уже читал". На самом деле, с большой вероятностью его внимание рассеяно, и в лучшем случае это читали там 10% твоей аудитории. Отсюда вывод: не стесняйтесь рассказывать одно и то же на разных примерах. Не стесняйтесь повторять свои мысли под разными соусами. Даже не стесняйтесь повторно показывать одни и те же статьи в социальных сетях с диапазоном там с разницей в состояние в месяц. Пусть у вас будут читатели, которые 10 раз увидят вашу мысль. Но поверьте, из этих 10 раз, они 9 раз её не поймут. А на десятый раз вы случайно попадёте своим примером в какую-то их жизненную ситуацию. И тут читается за счёт того, что он узнал себя, он такой: "О, где ж ты раньше был? Наконец-то я я э услышал от тебя, там, я прочитал у тебя что-то важное. Моя просветительская работа, моя работа по обучению редактуре, она абсолютно вся построена на этом принципе. У меня вообще в моём арсенале, ну, 10, ну, там 20, может быть, каких-то инструментов коммуникации. Они не такие сложные, Я их использую по кругу, просто на разных примерах. И когда я, ну, меняю эти примеры, у кого-то эти примеры находят отклик. Ну вот э вот, смотрите. Я буквально вот этого в книге нет, я вам расскажу случай буквально позавчера. Я вёл тренинг в компании, в которой ну это такая компания, связанная с э, поставками энергии и У них такой очень забюрократизированный язык, у них много сотрудников, очень, ну, это как бы поставщик, поставщик, грубо говоря, энергии там в одном регионе. Ну, и там такие, знаете, тетки и дядьки, у которых очень большие проблемы с канцеляритом. Ну, и я сначала привожу пример. А, ну, мы говорим про страдательный залог. Ну, как бы, казалось бы, страдательный залог настолько это, ну, просто... распространённая штука, ну просто любую эту книгу про текст откроют, а там бы на первой странице будет написано: "Не используй страдательный залог". Ну, то есть максимально примитивно. Ну и как бы ещё надо понимать мой контекст. Я за этот год, э, слово страдательный залог в контексте тренинга поднял эту тему, ну, не знаю, ну раз 100, наверное. Ну, то есть просто У меня не бывало недели в этом году, когда я хотя бы один раз не показывал кому-нибудь страдательный залог, как его исправить. Такой у меня был год. Ну, там удалёнка, ковиды, много было тренингов как раз такого толка. Ну и вот я у меня просто это в печёнках сидит этот страдательный залог, просто я у меня, я не знаю, наливаются глаза кровью, когда кто-то не может это понять. Ну и вот в очередной раз у меня идёт тренинг, и вот эти, значит, тётки и дядьки, которые говорят строго на канцелярите, И я им рассказываю про старательный залог, ну, привожу классические примеры. Дома построены, деревья посажены, средства выделены, бюджет согласован. Они так что-то кивают головами. Да, да, понятно, хорошо. Я говорю: "Ну, да, хорошо. Даю им задание там взял 10 фраз из их документации, которые они пишут, говорю: "Переделайте на действительный залог". Просто простое упражнение. Типа средства было выделены, были выделены, перепишите на мы выделили средства. И мы выделили деньги. Дал им 5 минут, через 5 минут они мне присылают задание в половине случаев они написали страдательный залог. Ну то есть они переделывали с одного страдательного залога на другой. Я говорю: "Интересно". Открываю эти их примеры и на их глазах переписываю их на действительный залог. И я вижу, как у людей просто вот это да, вот это магия. А есть какая-то книга, которая, в которой это описано, я говорю: "Ну да, есть вот Пиши сокращай". Показываю. У нас же эта книга настольная, мы же её всем закупили. Понимаете, да? То есть люди видели книгу Пиши сокращай, они её, возможно, даже читали. И когда я им сказал: "Дома построены, строители построили дома", они такие: "Да, да, всё понятно". Потом, когда я им сказал: "Средства выделены", Продолжите фразу. Они говорят: "Были выделены средства". Я так: "Стоп, стоп, стоп. Не были выделены средства, а администрация выделила средства". О, администрация, вот это да. То есть вот 10 раз человеку сказали: "Переделывай страдательный в действительный". 10 раз он меня не услышал. На одиннадцатый раз, когда я взял его конкретный пример за ручку, вот прямо вот его и переделал, он тогда включился. И всё равно я убеждён, что я их пока что не обучил. Я им открыл дверь, я им показал, куда развиваться, но у них всё ещё не выработалось новой привычки не писать страдательным залогием. Но начало было положено, там, может быть, ещё дальше мы с ними продолжим, и я смогу их как бы дотянуть, да. О'кей. Другая история. Я работаю там с автором каким-нибудь в журнале, и автор утверждает, что читал, пиши, сокращай. Я вижу некую проблему в его тексте. которая точно была описана у меня в статьях. Впиши, сокращай, указываю автор на эту проблему. И говорю: "Вот смотри, вот у тебя здесь проблема, это вот описано вот в этих трёх статьях. Ты их читал?" Он такой: "Да, читал". Я говорю: "Ну и что?" Он говорит: так "Это как не та проблема". Я говорю: "Ну как это не та? Ну типа как это? Ну там, например, усложнённое подлежащее". Я говорю: "Ну как это не та? Ровно та проблема". Ну вот, смотри, вот типа, вот даже пример, похож. Он говорит: "Нет, ну это же про другую тему, пример. А здесь другое, здесь другая ситуация". Я говорю: "Ну как, здесь другая ситуация? Ситуация абсолютно та же". А как это переделать? Я говорю: "Ну вот так, вот так же, как я в статьях своих пишу". О, -о, -о, -о, -о, -о" говорит автор. Вот это да. А я не думал, что это одно и то же. Та же ситуация, понимаете? То есть человек почему-то смотрит на там три разных примера, И у него в голове, вот конкретно у этого товарища, не щёлкает, что некий четвёртый пример тоже сюда подходит. Это происходит не у всех. Бывают ребята, которые понимают быстрее. Бывают ребя ребята, которые вообще ловят на лету. Бывают люди, которые вкладывают в это гораздо там больше смысла, чем я изначально закладывал. Такое тоже бывает. Но вот когда я сталкиваюсь с такими людьми, у меня включается этот интересный мыслительный процесс. Думаю: "Ага, какие-то люди утверждают, что они знают, на самом деле они очень далеки от знаний, они не умеют идентифицировать эти проблемы, они не понимают эти темы. Мне нужно показать им это снова на других примерах. У меня в Инстаграме периодически я делаю какие-нибудь разборы текстов о себе, ну, потому что люди, понятно, любят о себе вопрос. Да, там им, в общем-то, большинству из них совершенно не нужно учиться редактуре и читать книгу Пиши сокращай, им нужен просто шаблон, где будет написано, как им классно себя описать для их странички в Инстаграме. И, например, я сделал разбор у ну, кого? Риелтора. Потом я сделал разбор организаторов праздников. Потом я сделал разбор свадебного агентства. Приходит девушка и, и в комментариях и говорит: "Максим, Я читала ваш разбор про ивэлтеров, про организаторов праздников, а вот э, про свадебное агентство, а вот у меня event-агентство. Можете, вот я не понимаю, как мне писать. И меня это удивляет, потому что там всё то же самое, причём из отраслей я уже делала разборы из очень близких к ней отраслей. Но вот она то ли хочет, чтобы за неё кто-то решил проблему, то ли она действительно не понимает, что это то же самое, то ли она думает, что это на самом деле не то же самое, у неё какая-то своя специфика. Здесь я же не просто переписываю тексты, я объясняю, как я их переписываю. И вот я там в очередной раз уже там на другом примере разбираю. И приходят десятки там сотни других людей, которые в этом вдруг увидели что-то своё и такие: "Ой, спасибо, наконец-то полезный контент". Понимаете? А ведь всё одно и то же. Мир читателя, сценарий, примеры, антипримеры всё абсолютно одинаковое, как будто бы я везде делаю одинаковый текст просто с немножечко разными обстоятельствами. Но вот эти немножечко разные обстоятельства, повторённые с разных сторон, с большой вероятностью повышают шанс того, что меня услышат какие-то новые люди. Короче, наивно полагать, что однажды написанное автоматически загружается в головы всем нужным людям и там сохраняется надолго. Нет, оно не загружается, оно не сохраняется. Проще представить, что нужно над каждым стоять и каждому персонально приводить пример из его конкретной персональной жизни, причём по нескольку раз. И тогда это имеет шанс быть услышанным. Во всех изданиях, в которых я работал, была принята принята такая практика, назывался перепосев. Мы брали статью полугодовой давности и заново публиковали её в соцсетях. После каждой такой публикации мы видели невероятный всплеск посещений. К нам приходили новые люди, и И тогда они нас не читали, полгода назад, и сейчас они нас не читали. Ну, в смысле, имеется в виду, что э вот те, кто сейчас нас не читал, видели эту статью там в репосте, видели там, что друзья перепостили, и такие: "О, интересно, приходит, читает". То есть статья написана полгода назад, перепосев, новые читатели к нам пришли благодаря статье полугодовой полугодовой давности. Это, кстати, одна из причин, по которым я не люблю в своих изданиях, там, где я работаю главредом, отрабатывать новости и писать статьи на какие-то временные темы, там на хайповые темы. Когда я работал в ТЖ, мы со всей дури просто сопротивлялись, а это был пик блокчейна. Мы про блокчейн написали, по-моему, один раз только. Я писал статью я и там с огромной, значит, критикой этой всей истории, всей этой бешеной золотой лихорадки блокчейна, а потому что я был уверен, что блокчейн закончится через там 3,5 года, 9 месяцев максимум год, а нам эту статью нужно будет перепасеть ещё раз пять. И через типа, если первую перепасев мы ещё выдержим, то уже через год эта статья, её можно будет выбросить на помойку. Поэтому мы старались в то время, пока я работал в ТЖ, писать статьи, грубо говоря, на вечные темы. У нас в редакционной политике было требование, что статью можно будет заново опубликовать через три года, и она все еще будет актуальной. Ну, там был нюанс, например, что за три года могут меняться законы, могут меняться там справки, бумажки, требования. Это, да, это проблема, которую ты не можешь предусмотреть. Но, ну, то есть ты просто тогда должен их скорректировать, наверное, актуализировать статью. Но в остальном мы старались брать статьи на вечные темы, которые будут интересны в 2015, в 2016, в 2017, в 2020, в 2025. Старались, по крайней мере. То же самое с статьями про программирование, которые мы пишем в коде. Да, у нас есть проблема, что технологии меняются, меняются фреймворки, меняются там команды, меняются версии языка, меняются требования, и стандарты, технологии развиваются быстро, и если статья сейчас посвящена какой-то технологии, через там 5 лет, скорее всего, эта технология уже не будет использоваться, да? Вот не очень хорошо. Поэтому мы делаем там в план ставим статьи, которые в первую очередь отработают Ну, там в ближайший год несколько раз их можно будет посеять и всё. Там после этого мы с ними попрощаемся. А есть издания, которые 100% своего контента э, ориентируют на там потребление в ближайшие 3, там 4 дня. У них 100% материалов это хайп, новости, персоны, какие-то, в общем, события, которые грянули, потрясли, все на них все их прочитали и потом через 3 дня забыли. Буквально за Ну не знаю, дня за 4 до того, как я это записываю, выпустила клип и песню Таня, Таня, Таня. Есть такой э такой персонаж в Ютубе Нежный редактор Татьяна. Молодая девчонка, которая делает интервью. И вот она выпустила клип про феминизм или о феминизме. Ну, в общем, какой-то клип, называется он Оргазм. Э и, ну, песня, клип и так далее. Я засёк, 3 дня об этом говорили. В день выхода и ещё там один след на второй день все истерички высказались, а на третий день высказались все критики и нуль, то есть люди, которым нужно было один день посидеть над материалом. На четвёртый день этот клип уже никому не был интересен. Медиа о нём забыли, потому что все переключились на что-то следующее, на что-то новое. И но ну, не, не, не сказать, что клип там как раз-таки относится к каким-то временным темам. Нет, клип как раз там про долгие, большие культурные волны. К клипу и песне с этой точки зрения вопросов нет. А вот медиа, которые 1 2 3 дня ещё готовы были об этом писать, на четвёртый день они выбросили этот инфоповод как использованный. Ну, в общем, выбросили этот инфоповод. К ним вопросы. Ну, то есть они сами себе стреляют в ногу, делая большую, самую большую ставку в своём контенте на что-то, что протухнет дня через 4. Да? Ну, а я в своих изданиях везде всех всегда учу, ребята, пишите контент, который мы сможем перепосеять через полгода. Другой пример. 2, наверное, года назад, может, чуть больше, я начал вести Instagram, но не там фотографироваться под паль под пальмой, а выкладывать какие-то свои старые статьи с блога. То есть у меня там было, не знаю, за 500, наверное, статей к тому моменту. До этого, до момента, когда я начал вести Instagram, я жил с абсолютной уверенностью, что все редакторы и копирайтеры России читали мои статьи. Ну потому что у меня была популярная э книга, популярная рассылка, которую читали там больше уже 100.000 человек. И я думал, ну вот сейчас уже я ничего нового не скажу, Но вдруг в Инстаграме я смог расширить немножко свою аудиторию. Я стал просто доставать свои старые статьи из блога, в скриншоте этих в телефоне, обрезать под квадрат под Инстаграм и выкладывать галерейки. Старые статьи 2015, 16, 17, 18 годов. Вы не представляете, какой это было жотаж. Когда я публиковал совершенно базовые, совершенно Ну, ну, статьи такие, знаете, уровня, что такое стоп-слова и почему оценки это плохо, ну, то есть там материал, книги пиши, сокращай, который по идее любой уважающийся копирайтер должен знать просто как азбуку, как АБВГД. У меня там был невероятный отклик. Для людей было откровением темы про оценки, темы про стоп-слова, про вводные там какие-то споры в комментариях начинались. Причём это это были те же самые люди, которые выкладывали фотографии в спеши сокращай. То есть ты в фотографию спеши сокращай выложила, но ты её не прочитала, потому что если бы ты прочитала, у тебя бы не было вопросов к тому, почему нужно удалять оценки или там раскрывать их. Но это было правдой. Люди безумно реагировали на контент, который я произвёл несколько лет назад, и я просто, ну вот я до сих пор этим промышляю. Вот я вижу, что У меня на эту неделю что-то нет никаких новых публикаций. Я вот пишу аудиокнигу, я пишу видеокурсы. Ну занят, короче, не хочу в блог особо тратиться. Но я беру, выкапываю старые статьи с блога там какие-нибудь про редактуру, вбрасываю и всё, и вообще без проблем. Люди лайкают, читают, пишут: "Это самый полезный Инстаграм, Инстаблог в моей ленте. Спасибо вам большое за то, что делитесь с нами новыми знаниями". Да я про себя думаю. Это для вас они новые, а для Аят их 2 года назад уже считал старыми. Понимаете? И я, у меня курсы так проходят. Человек купил, пиши, сокращай, потом записался ко мне на курс, приходит на курс, я спрашиваю, кто читал пиши сокращай, все поднимают руки. Я говорю хорошо, тогда вам будет знакомо много из того, что я говорю. Я начинаю рассказывать тот же самый материал, а они смотрят на меня с округлёнными глазами, потому что они совершенно по-другому это поняли или не поняли вообще, или почему-то, когда я это говорю устно, они воспринимают это гораздо лучше. В общем, одного раза явно недостаточно. Даже вот в этой книге я вам показываю некоторые темы с разных сторон, на разных примерах. И кто-то из вас Я уверен, возможно, даже вот прямо вы, кто это слушает, вы, наверное, поняли это всё с первого раза, и я вам в этом смысле не завидую, потому что вы не можете перелистнуть, да, вы не можете сказать: "Так, эту тему я понял там, да, и ставим дальше". Потому что всё же линейно выстроено, вы максимум можете перескочить в следующую главу, да? А в печатной книге, конечно, можете листать туда-сюда, возвращаться, читать быстро, читать медленно, понятно. Но есть люди, которые что-то понимают, И прямо эти люди, это реальность, это не я выдумал, я с этими людьми постоянно встречаюсь. Есть люди, которые поняли что-то не на первый раз и не на второй, а на пятый, когда я это произнёс там в пятый раз. Когда я это произнёс в новом контексте, под новым углом, на новом примере. Поэтому книга такая неторопливая, поэтому она такая длинная. Я хочу максимизировать охват, чтобы люди эту книгу поняли, поэтому я топчусь иногда на одной и той же теме подолгу. В общем, моя мысль вот вот в чём. Не стесняйтесь повторяться. Не стесняйтесь говорить людям что-то, что, как вам кажется, вы уже сказали. Просто приведите к этому другой пример, покажите это немножко в другое время под другим углом, немножко, чуть-чуть сбоку покажите это с другой стороны и не сейчас, а завтра. И вы увидите, как люди будут понимать вас лучше. Эта штука ещё также влияет э на то какой у вас темп повествования, и это может как сыграть в плюс, так и в минус. Например, вот если мы говорим про бумажную книгу, то она подразумевает неторопливое и внимательное чтение. Если если бы вы сейчас держали в руках печатный томик, ясно понятно, там 440, 450, по-моему, страниц, и у нас бы с вами был тогда договор, что вы внимательно читаете книгу, а я подробно и неторопливо вам всё рассказываю. А промечива ожидать, что Вы все как-то начнёте листать эту книгу по диагонали и проглотите эти 400 там с чем-то страниц за один обеденный перерыв. Поэтому я аккуратно вожу вас в тему, рассказываю там байки, анекдоты, показываю примеры с разных сторон, и я не стесняюсь лишний раз повторить важное. Это специально так сделано. Я рассчитываю, что книгу будут читать не демиурги редактуры, а просто хорошие авторы. И я держу в голове такой образ автора, и подгоняю темп под свое представление об этом человеке? Где он мне может возразить? Где он не поймет? Где ему нужен другой пример? И эти ответы постоянно введут меня. Они говорят, когда мне закончить мысль одну, когда переходить к следующей. Понятно, что кто-то из вас, из читателей, из слушателей уже в курсе основных идей. Вы могли раньше читать мои статьи, слушать подкасты, и сейчас... У вас может быть чувство лёгкого разочарования. Вы думали, что сейчас на вас вы откроете книгу или откроете аудиоверсию, и на вас хлынет новая информация, как из Ниагарского водопада. Но до сих пор у вас там было не так много нового и знакомое при этом, то, что вы уже более-менее знали, с чем были согласны, но повторилось по нескольку раз. Таких людей обычно будет меньше 1%, и если вы испытываете эти чувства, то вы входите в этот 1%. самые опытные, самые компетентные, самые грамотные те, кто быстрее всех ловит эту мысль. Но вы 1%. И я пойму, если вы скажете, например, ну, в книге всё идёт по кругу, всё понятно, давай уже дальше там поставите плохую оценку на Озоне. Но лучше, кстати, поставьте хорошую оценку на Озоне, потому что кроме вас есть куча хейтеров, которые такие: "Ильяхов слишком распиаренный, надо ему поставить двойку, чтобы он не так высовывался". Вот это прямо, блин, бесит. Вот эта вот зависть прямо неприятна. Ну так вот. Вы можете ожидать, что я, как в статье, быстро отстреляюсь в остезисами, быстро приведу примеры, и дальше мы побежим к следующему стезис, тезису, тезису, как будто мы на скачках. А я вместо этого хожу, вожу вас прогулочным шагом по этому материалу. И если бы я сделал так, как вы хотите, то есть я бы ускорился и стал бы в 10 раз быстрее подавать информацию, как стрелять из пулемёта. а остальные 99% читателей за нами с вами не успеют. Они просто не уловят мысль. Как бы мне с точки зрения продаж, в общем-то, должно быть наплевать, потому что человек уловит и не у... или не уловит уже после того, как он эту книгу купил. Но это как продажи билетов в кино, в первую очередь зависит от рекламы и от того, кто у тебя на плакате, а не от того, какой это сам фильм, потому что человек сначала платит за билет, а потом идёт в кинозал, да. Вот. Но мне хочется, чтобы те 99% людей, которым требуется больше внимания и сил, чтобы понять этот материал, чтобы они его поняли. И поэтому я буду повторяться. Так что мой темп повествования это тоже инструмент. Если я хочу настроить вас на какое-то быстрое восприятие, то я сделаю не книгу, а, например, там карточки или буду вести Твиттер с мешнойсой и редакторскими штуками или буду снимать ТикТоки, да, там по 15 секунд. Но если я хочу, чтобы вы погрузились в чтение и были внимательными, я сделаю томик, там, страниц на 400. И это все повлияет на наш с вами договор и повлияет на то, сколько там будет примеров, повлияет на темп, повлияет на результативность этой коммуникации. И я говорю все это про себя, но это на самом деле так же транслируется и на вас, на любую деловую коммуникацию. Вы можете презентацию сделать на пяти слайдах, а можете на 55. И просто этот один объем презентации — повлияет на контекст восприятия и на ваш договор с читателем. При Zeus пяти слайдов я пролистал за 3 секунды и быстро понял что-то из неё главное. Если была задача быстро что-то понять, уловить, да. А если у меня была задача, чтобы вы погрузились в эту тему, то пять слайдов это мало. Мне нужно вам показывать много слайдов, чтобы вы просто интуитивно не сели бы за эту презентацию, когда вам нужно за 5 секунд быстро что-то понять. Поэтому есть иногда смысл делать документы длинными. Иногда есть смысл делать подачу не слишком визуальной для того, чтобы сформулировать правильный контекст, правильные ожидания от темпа восприятия этой этого материала. Толстой и его там том из войны и мира, он как раз такой. Представьте себе, да, чтобы если бы том из войны и мира был сделан в виде комиксов. Ну, то есть это возможно там. Нет ничего такого, чего невозможно изобразить в комиксах с текстовыми вставками. Но Это другой контекст восприятия этого произведения. Не то чтобы я не уверен, может быть, Толстой бы был бы счастлив это издать в виде комиксов, мы не знаем, мы уже не можем у него спросить. Но, как мне кажется, это не совсем та его не, не совсем та идея, к которой он шёл. Короче, вопрос, какие делать продукты, сколько раз повторять, писать медленно или быстро, отстреливаться фактами или водить людей за ручку это неправильный вопрос. Правильный вопрос а какая у нас цель? И какой мы хотим договор с читателем? И если у нас цель читателя погружать, чтобы он уделял нам внимание, имеет смысл делать что-то более длинное, более спокойное. Если у нас цель нападать на читателя, быстро доносить ему, доносить ему информацию, то не имеет смысла делать карточки, короткие форматы, быстро, чётко, сжато. Но при этом, когда я то же самое, вот именно это делаю, например, в карточках шаблоны текста для работы и бизнеса, Я получил несколько отзывов от читателей, которые гласили так: "Слишком сжато. Хочу об этом книгу, а не типа карточки. Карточки не подходящий для меня формат. Я хочу, чтобы это было спокойно объяснено в книге. Братан, ну купи книгу тогда. Какие проблемы? Зачем ты мне карточком ставишь низкую оценку, если тебе это просто не подходит?" «Нет, слишком сжато, хочу, чтобы было подробно». То есть и такое тоже будет, понимаете? То есть даже на самом базовом уровне люди могут не понимать какие-то очень важные вещи, пока ты им это не объяснишь, взяв их за ручку и подержав, подержав их за ручку, посмотрев им в глазки. Такая реальность.